Мерзу повернул в замке ключ, выданный администратором гостиницы. Тот привык не возражать, видя удостоверение офицера МВД. Так что требовать ордер на обыск, подписанный прокурором, ему даже не пришло в голову. Трехчасовой осмотр комнаты, к сожалению, ничего не дал. Впрочем, на удачу трудно было рассчитывать с самого начала. Находясь в чужой стране с довольно враждебным отношением к русским, Дудчик не мог не учитывать возможности обыска у себя». Гудимов зашел к администратору, чтобы вернуть ключ. На глаза ему попался компьютер, за которым какая-то женщина играла в электронный покер. Мерзо неожиданно развернулся и прошел назад в номер Дудчика. Он раскрыл стол и взял небрежно лежащую дискету. Единственный предмет в квартире, который остался непроверенным, так как домашнего персонального компьютера Дудчик еще не завел. Снова вернувшись к стойке администратора, Кудимов сказал «Будьте добры, уступите мне компьютер на несколько минут». «Какая жалость», — сказала женщина, — «а я уж чуть было не выиграла». И она кокетливо посмотрела через плечо на красавца Мерзо. «Побыстрее», — неприязненно поторопил ее Кудимов. Женщина обиделась и ушла. Мерзо вставил дискету в дисковод. И заглянул в список файлов. Как и следовало ожидать, дискета оказалась девственно чистой. «А ты что хотел? За один день разоблачить шпионскую организацию?» — сказал он себе. Однако врожденное упрямство подсказало ему еще одну мысль, и он нашел стандартную программу «Анераш Эксе». Эта стандартная программа восстанавливала уничтоженную информацию на диске, если только поверх нее не успели записать новую. На экране возник целый список. Ну что ж, Мерзо терпеливо восстановил все 13 файлов. Все они оказались текстовыми. Посмотрим. Команда просмотра F3. На экране появились строчки. Совершенно секретно. «Главный штаб ракетных войск стратегического назначения. Боевой состав Оренбургской ракетной части». Кудзимов быстро нажал на кнопку «Эск» и документ исчез с экрана. Офицер оглянулся. Никто, к счастью, ничего не видел. Он быстро просмотрел еще несколько файлов. В них оказались столь же секретные сведения. В душе разлился холодок». Последний документ представлял собой список документов и баз данных с количеством страниц справа. Кудзимов начал догадываться, что все это значило. «Администратор», — окликнул он, — «найдите мне чистую дискету, быстро!» Администратор, мужчина пуганный, не стал возражать и быстро нашел ненужную ему дискету. Мерзо скопировал на нее документы. Затем стер файл из дискеты Дудчика, приведя ее в первоначальное состояние. Пришлось еще раз подняться на второй этаж, чтобы положить пластмассовый квадратик в ящик стола. Кудимов отправился назад в здание правительства. Место дневной радости заняло беспокойство. Он вспоминал позиции списка секретных данных. Вот, значит, о чем шла речь между российским офицером и английским дипломатом и, что скорее всего, сотрудником Intelligence Service. Не заходя к начальнику, он прошел в свой кабинет и сел к компьютеру. Он просмотрел еще раз тексты документов, скопированных на дискету, полученную от администратора гостиницы. Так и есть. Документы были «высшего уровня секретности». Поторопившись, он выпустил известие о серьезном деле сразу в две спецслужбы. И теперь он представлял себе, какая в ближайшее время заварится каша и в городе Душенбе, и в Москве. Возможно, все не так серьезно, раз Лондон молчит. Может быть, документы эти фуфло, деза. Как бы там ни было, в ближайшие полчаса, Ему предстоит принять решение, на чьей стороне он остается. Нечего и думать передать содержимое в оба ведомства. Дудчик кретин! Как можно вести такую игру, не соблюдая элементарных мер предосторожности? Люди теряют жизнь за знание секретов куда меньшего масштаба. Мирзоку Дзимову потребовалось гораздо меньше получаса, чтобы принять решение. Он скопировал файлы на жесткий диск и по очереди их закодировал. Та же участь постигла короткую сопроводительную записку. Полковнику Мерзоеву. При негласном обыске в квартире Дудчика обнаружена дискета со скрытыми файлами, содержащими документы высокого уровня секретности. Эта информация передается только вам. Жду инструкций. Рустам. Через полчаса электронное письмо должно быть получено дежурным в Москве, распечатано и положено на рабочий стол полковнику ФСБ. Он прочтет его утром. К воротам особняка подъехал видавший виды Рено, из которого вышел Худой Бердыев. Прошел мимо охранника на воротах и спросил у женщины во дворе где Азим? В доме. Скажи ему, женщина, что приехал Худейбердыев по срочному делу.